Глава 34. Подчинение феи, часть вторая. Сблизившись и столкнувшись клинками, мы с Куда снова отскочили. Расстояние может сыграть злую шутку, поэтому я быстро приблизился справа и ударил во второй раз. Фея заблокировала удар. Следом удар второй рукой, от которого он ушел и ответил тем же — Мы начали обмениваться ударами, уходя от каждого. Оба держим минимальную дистанцию, что усложняет поединок обоим, но в то же время дает шансы на победу. В какой-то момент, сдвинувшись и уйдя от кулака Куда, ощутил жжение. Легкое проклятие коснулось шеи. Не растерявшись, отскочил назад и вновь приблизился, согнувшись. Головой влетел в живот оппонента, сдвинув его». Куда зарядил мне локтем в спину, уложив на землю. А после хотел добить ногой, но я увернулся и, крутанувшись, сбил с ног уже его. Вскочив и ударив мечом, попал по проекции. Тело растворилось в туман. Настоящая же фея показалась сзади, ответив тем же. Все это продолжалось довольно долго. Без смертельных проклятий Куда становится слабее». В его списочке много всякого, но он намеренно полагается лишь на физическую силу. «Со мной в ответ на это нет, фей. Любая ошибка может стать последней». Продолжая уклоняться от атак и наносить ответные, решил заканчивать. Заблокировал очередной выпад и, пригнувшись, направил ладонь в сторону феи. Рука покраснела. Яркое пламя направилось вперед. Куда отпрыгнул, закрывшись руками. Наряд подполился, но и только. «Неплохо», — усмехнулся он, выпрямившись. «Примитивная магия, значит? Не забывай, что я и без феи силен». «Кто же спорит?» «Но ты остаешься человеком с ограниченным количеством типов магии. А вот я...» Расправив руки, Куда окутал себя черным дымом. «Мне знакома эта сила. Она ухудшает зрение и нарушает видение пространства». Придется действовать наверняка. Сблизившись и столкнувшись клинками, ощутил головокружение. Перед глазами все поплыло. Этого и ждал. Воспользовавшись магией, сделал шаг назад и, подбросив меч, хлопнул в ладони. Звуковая волна вместе с порывом ветра разошлась по помещению. Туман, пусть и на пару мгновений, но развеялся. Куда постарался прийти в себя, но не успел. Подбежав, влетел в него и уложил на землю Проклятие снова начало действовать Но мой меч уже завис в сантиметрах от шеи феи Поняв, что это конец, Куда развеял магию, вздохнув «Признаю поражение!» Поднявшись и протянув руку, помог другу подняться «Хороший бой! Признаюсь, без фей с тобой во всей красе не справлюсь!» «На то я и древняя фея!» «Но и ты необычный человек, Артур!» «Скажи, ты ведь осознаешь, что все это фальшь? Я прав?» Отойдя подальше, снова наставил на фею клинок. Как и думал, Куда не удивился. Его глаза почернели, а тело начало покрываться нитями, словно трещинами. «Конечно! Ты сейчас пытаешься принять меня! Я твое сознание! Проклятие требует полной отдачи, но в то же время и контроля!» «Расслабишься, и тебя поглотит!» «Ну и как? Справляюсь?» «Это ты мне скажи!» И исчез. Я остался один. Все вокруг задрожало, словно в округе началось землетрясение. Сосредоточившись и опустив клинок, уселся на пол в позу лотоса. Вздохнув, закрыл глаза и обратился к собственному потоку магической энергии. Толика стараний и тело окружил тот самый черный дымок. Простое проклятие, влияющее на разум. Вытянув руки, направил их ладонями к потолку. На левой появился черный сгусток. Порча, ускоряющая развитие всего живого. На правой шарик с трещинами. Проклятие, отравляющее живые организмы. Пол вокруг меня затрещал. Сквозь доски начали прорываться ростки, Под листьями которых возникли черные ягоды. Четыре, значит, усмехнулся, раскрыв глаза. Я и правда в десятки раз славее, чем раньше. Это мало, нужно еще. Дай мне еще, выкрикнул в пустоту. Не успел осознать, как пространство вокруг меня снова изменилось: Лес. Темный лес. Одни лишь деревья, кусты и тишина. Поднявшись на ноги и осмотревшись, услышал чьи-то шаги. Не прошло и минуты, как ко мне на поляну вышла высокая девушка с длинными волосами. «Аркана!» — произнес тепло, улыбнувшись. «Пускай она всего лишь проекция, созданная мною, но встретить ее приятно». Подойдя ближе, девушка ответила на улыбку тем же. «Рада встрече, Артур, старый друг. Смотрю, ты многого добился». Скорее, многое потерял. Но и обрел немало. Скажи, как там моя гильдия? Каспия хорошо ею руководит. Видела бы ты хикаря. Наша девчонка выросла. Из малютки в зам главы. Она заслужила этот пост. Ну и что ты здесь делаешь? Я тебя хотел о том же спросить. Эту часть твоего разума защищаю я. Потаенные воспоминания. А ты мой гость сейчас». «Значит, олицетворяешь какой-то тип силы Куда?» «Не совсем. Скорее, служу пограничной защитой. Пойдешь дальше и сойдешь с ума. А после умрешь. Я не могу тебя пропустить. Довольствуйся тем, что уже получил». «Не могу. И ты это знаешь. Мне нужен еще один тип проклятия. Всего один». «Понятно. Значит, вот как ты решил действовать». «Он слишком силен для тебя сейчас. Есть шанс, что не выдержишь». «Моя душа способна вбирать бесконечное количество энергии. Освою сейчас, а потом просто доберу магии». «Какой же ты сложный», — покачала девушка головой. «Проклятие, незаметно убивающее цели изнутри, может подействовать и на тебя. Куда не успеет тебя спасти». «Ничего. Ты знаешь, что оно мне нужно». «Еще даже Дайна не нашел» а уже на Камилу заришься. Ничуть не изменился. Хорошо, я позволю тебе освоить эту силу, но будь готов к последствиям». Подойдя еще ближе и коснувшись моей груди, Аркана чмокнула в щеку. Сила начала разливаться по телу. Я ощутил адскую боль, зажмурившись и стиснув зубы. А как она прошла, Арканы уже не было. Вокруг меня... Одна лишь тьма. Пора на выход. Открыв глаза и приподнявшись, резко вдохнул полной грудью. «Меня всего трясет. Сердце готово вырваться из груди». Лена подскочила со стороны и взяла за руку. В глазах виден лишь один страх. «Артур, ты как? Ты... ты наконец...» «Сколько я был... без сознания...» прошептал, схватившись за голову. «Девять часов!» «Сколько...» «Надо подниматься и...» Пробормотал и ноги подкосились. Лина взяла меня под руку, чтобы помочь. «Тебе нужен отдых. Я уже думала... Думала, что не справишься». «Глупости!» Натянул улыбку. «А вот и не глупости!» Вмешался Куда. Он вышел из тела, возникнув передо мной. «Ты чуть не погиб!» Хотя освоил пять проклятий. Неплохо для твоего нынешнего состояния. Мало. Но это только пока. Да. Станешь сильнее, новые сами раскроются. А пока что я буду сдерживать именно это количество. Хотя бы еще одно, и сразу умрешь. Запомни это. Да, да, зануда. Я серьезно, Артур. Не вздумай в бою преодолевать пределы моей силы. У меня не получится отозвать энергию. Ты правда умрешь? Знаю. Цыкнув, взглянул в его глаза. Все хорошо. Как скажешь. Ну и какие у нас планы? Отправляемся к этой Кинаре? Ты ведь видел мои воспоминания. Сам все знаешь. Я ей не доверяю. Я тоже. Но чувствую, что все получится. Узнаем, где Дайн... «Найдем его, выясним способ, как убить лжегероев и к Камиле». «Уверен, что он скажет тебе об этом?» «Уверен, что не скажет. Этот выродок слишком много требует за ответы. Придется надавить». «Понял. Ну, если уже можешь стоять на ногах, хватит полагаться на женщину». «Ага». Выбравшись из хватки Лины, выпрямился. «Двигаться все еще тяжело, но куда прав». «Времени на отдых у нас нет». «К слову, с тобой ведь еще одна эльфийка». «Да. Тоже будешь говорить, что таскать ее с собой опасно?» «Нет, почему?» «Довольно миленькая». «Надо же», — усмехнулся, переглянувшись с недовольной Линой. «Хоть кто-то из моих фей не бубнит по поводу ауры». «Ты же помнишь слова Юны о том, что...» «Да, я не допущу страдания ауры». Помогу, если будет нужно. А до тех пор сосредоточимся на нашей задаче. Тогда вперед! Э, уже не терпится встретиться с Элизой. Я заметил, как Куда после этих слов переглянулся с Линой. Они знают больше, чем я, но почему-то говорить об этом не спешат. Это бесит. Спасем мою возлюбленную.